Каташихином, хорошо осведомленным чиновником-подьячем посольского приказа, который бежал в Швецию в 1664 году и издал там свое знаменитое описание царского правительства и управления. Каташихин утверждал, что ежегодный государственный доход Московского царства составлял 1 311 000 рублей за исключением дохода с сибирских мехов. Каташихин, глава 7, раздел 48, страница 138. Каташихин продолжает, говоря о том, что, хотя и не помнит точного количества собранных шкур каждого вида, соболей, куниц, чернобурах лисиц, песцов, бобров и прочих, общая стоимость сибирских пушных богатств как он полагает, превышала 600 тысяч рублей. Там же глава 7, страница 104. Это значило, что в начале 1660-х годов она составляла треть общегосударственного дохода. Точность цифр, приведенных Каташихином, ставилась под вопрос Милюковым, а также Раймондом Фишером. Милюков, «Государственное хозяйство», страница 113-114. Последний говорит, что ошибочную цифру, приведенную Каташихиным, можно принять в расчет только исходя из того факта, что, как сам он сообщает нам, она основана не на официальных записях, а на бездоказательных воспоминаниях. Между прочим, значительная часть труда Каташихина была основана... На его воспоминаниях. Вряд ли он мог взять с собой в Швецию большое число официальных записей или копий с них. Но, тем не менее, данные его труда были в достаточной степени обоснованы его знанием работы московского административного механизма, а также его действительно замечательной памятью. Что касается данного частного случая, количество доходов с пушнины, Каташихин откровенно утверждал, что он не помнит точной цифры разновидностей собираемых шкур. Таким образом, мы еще в большей степени можем доверять приведенной им цифре денежного выражения ценности сибирских пушных сокровищ. Ту цифру, которую он дает, 600 тысяч рублей, ему легко было запомнить. Здесь перед нами резкий контраст с цифрами среднегодового дохода от пушнины в 1656-179 годах, которые сосчитаны Милюковым и Фишером от 100 тысяч до 125 тысяч рублей. Разница может быть объяснена частично возможностью пропусков в записях о сборе пушнины, которыми пользовались Милюков и Фишер а частично, что, видимо, важнее тем фактом, что в различных административных районах московского государства не было единства оценки мехов. В первую очередь существовало различие между ценностью мехов в Сибири и в Москве. Когда шкуры доходили до сибирского приказа, они проходили новую сортировку и переоценку в соответствии с московскими ценами. Повышение цены на меха в Москве по сравнению с ценами на них в Сибири часто достигало 100, а иногда и 500%. Бахрушин, том 3, часть 1, страница 239. Согласно Фишеру, среднее повышение цены на меха в Москве, как правило, составляло 20%. Однако он добавляет исключая время ближе к концу XVII века, когда, по всей вероятности, возрастающий недостаток самых ценных мехов способствовал еще большему процентному повышению. Между прочим, временные сбои и задержки в поставке мехов, которые случались каждый раз в землях, где эти меха добывались, таких как мангазея, свидетельствовали об истощении этих земель, а добыча из новых земель еще не развернулась. Это должно было сразу же отражаться на московских ценах на меха.